Две ведьмы оглядели комнату. «Странно», — покачала головой нянюшка Яг, — «в королевской спальне я ожидал увидеть совсем другое». «А это королевская спальня?» «На двери-то а «А-а-а». Матушка внимательно изучила отделку. «А что ты вообще знаешь о королевских спальнях?» — поинтересовалась она в основном для того, чтобы хоть что-нибудь сказать». «Ты же никогда в них не бывала!» «А может и бывала!» Возразила нянюшка. «Откуда ж?» «Помнишь коронацию молодого вернца? Когда нас всех пригласили в дворец?» Спросила нянюшка. «Так вот, когда я пошла в... Короче, попудрить носик, То увидела открытую дверь. Э, ну, конечно, и вошла, И полюбопытствовала, что там да как. Это государственная измена. За такое в тюрьму сажают». Сурово заявила матушка и добавила. Ну и как там было? Ужас, какая уютная. Молодая магра даже не понимает, чего лишается. Но, сказать по-честности, та была куда лучше, чем это признала нянюшка Як. Преобладающим цветом здесь был зеленый. Зеленые стены, зеленый пол. Имелись шкаф для одежды и прикроватный столик. Даже прикроватный коврик и тот был зеленым. Свет проникал в комнату через окно с зелеными стеклами. «Как будто на дно пруда угодили», — заметила матушка. Она прихлопнула что-то ладонью. «А мух-то сколько!» Она осеклась, как будто о чем-то задумавшись. «Хм... Ага, вылитый пруд. Только вместо лебеди индюк», — хмыкнула нянюшка. «Мух было великое множество». Они жужжали на окне и бесцельно метались взад-вперед под потолком. «Индюк!» — повторила нянюшка, — поскольку люди, которые шутят таким образом, не могут не повторить свою шутку несколько раз. «Ты же сама сперва сказала, что он индюк!» «Да слышала я, слышала!» — перебила ее матушка и указала на толстую синюю навозную муху. — Во всяком случае, ни почем не подумаешь, что в королевской спальне могут водиться мухи, — пробормотала нянюшка. — Зато непременно подумаешь, что в ней должна быть кровать, — заметила матушка. Каковой здесь не было. Однако здесь находилось нечто, крайне их заинтриговавшее. Большая круглая деревянная крышка диаметром около шести футов лежащая на полу. С двух сторон у нее были удобные ручки. Ведьмы обошли ее кругом. С крышки, угрожающей жужжа, поднялась целая туча мух. — Вспоминается мне одна сказка, — протянула матушка. — Мне тоже, — произнесла нянюшка. Я голосом несколько более пронзительным, чем обычно. Насчет той девушки, которая вышла за одного парня, а он ей говорит, можешь, мол, ходить по всему дворцу, только смотри, не открывай вот эту дверь. А она, понятное дело, тут же туда сунулась и поняла, что он убил всех своих предыдущих. Нянюшка замолкла. Матушка-ветровозг задумчиво уставилась на крышку, поскребывая подбородок. — Сама обсуди наконец продолжила нянюшка, пытаясь, несмотря ни на что, рассуждать здраво. «Разве может там прятаться что-нибудь хуже того, что мы и так способны себе представить?» Обе ведьмы нагнулись и взялись за ручки. Пять минут спустя матушка-ветровоск и нянюшка Яг вышли из спальни Дюка. Матушка тихонечко прикрыла дверь. Они переглянулись. «Ну и ну!» — промолвила все еще бледная нянюшка. — Да уж, — кивнула матушка, — вот тебе и сказки. — Доводилось мне слыхивать о таких, э, ну, ты понимаешь, о людях, вроде него, да только я не верила. — Ужас! Интересно, как же он выглядит? — Его внешний вид тебе ничего не даст, — возразила матушка. — Ну, хоть ясно, откуда все эти мухи, — сказала нянюшка Як. Она в ужасе прикрыла рот ладонью. — Ты только представь, наша Маград сейчас там, вместе с ним! — воскликнула она. — А ты ведь знаешь, что должно случиться? Они встретят друг друга и... — Ну, там, кроме них, сотни других людей, — ответила матушка. — Вряд ли это можно назвать интимной обстановкой. — Да, но стоит мне подумать о том, что он просто касается ее. По-моему, это все равно, что... Слушай, как ты считаешь, Элла годится в принцессы? неожиданно перебила ее матушка. «Что? А, да, возможно, для заграниц. А что?» «А то, что здесь действует, не одна сказка». «Лили одновременно ведет сразу несколько сказок», пояснила матушка. «Ты сама прикинь». «Нет, одного прикосновения здесь недостаточно. Тут требуется поцелуй». «Надо скорее попасть туда». — воскликнула нянюшка. — Нельзя это допустить. Э, то есть, э, ты же меня знаешь, я не ханжа какая-нибудь, но... Ой! — Эй, старуха, к тебе обращаются. мы разом повернулись. На них надменно уставилась невысокая толстуха в красном платье и высоком седом парике. Лицо ее скрывалось под маской лисицы. — Да, — огрызнулась матушка. — Не да, а да, госпожа. — поправила Толстуха. — Где ваши манеры? — Ну-ка немедленно отведите меня в дамскую комнату. — Да что ты себе позволяешь? Последнее восклицание относилось к нянюшке Яг, которая обходила Толстуху вокруг, критически разглядывая красное платье. — У тебя двадцатый номер или двадцать второй? — осведомилась нянюшка. — Что? Какая неслыханная дерзость! Нянюшка задумчиво потерла подбородок. «Даже не знаю», — покачала головой она. «Лично мне красные платья никогда не нравились. А синенького у тебя ничего не найдется». Вспыльчивая женщина развернулась, чтобы огреть нянюшку веером, но тут ее по плечу похлопала чья-то костлявая рука. Толстуха обернулась и увидела перед собой лицо матушки-ветровоск. Когда она засыпала... Ей вроде бы послышался какой-то далекий голос, говорящий «Ага, похоже, налезла, но только у нее вовсе не двадцатый номер, и, честно говоря, будь у меня такая рожа, я бы ни за что не надела красное».